Глава двадцать Гниль и пепел. Я почуял неладное, еще даже когда особняка нашего рода не было видно за холмами. Ветер донес до меня запахи гари и мерзкого гнилья, будто с поля боя недельной давности. А ведь ни того запаха, ни другого не было, когда я уезжал. Да и вообще никогда не было и быть не могло. Но они были. Я как мог гнал от себя плохие мысли, пока пришпоренная лошадь стремительным галопом несла меня к дому. Но когда я увидел, что произошло, то понял, что, как не отгоняй беду, она все равно уже случилась. Нашего особняка больше не было. На месте моего родового гнезда, где рождались, росли и порой даже умирали члены древнего магического рода, остались лишь руины. Местами обгоревшие... Местами стертые в пыль, местами обглоданные и покрытые какой-то зеленой слизью, мерзкой даже на вид. В жилом крыле зиял широкий каньон, будто его разрубили пополам огромным топором. Цветущий сад, который так любила мама при жизни, превратился в плац, вытоптанный до состояния твердой мостовой. Конюшня вообще была раздавлена в деревянный блин, и из-под ее обрушившейся крыши торчала половина еще живой, брыкающиеся и пытающиеся выбраться лошади. А еще вокруг лежали тела моих слуг. И ни одно из них не выглядело так, что человек погиб от обрушения, ожогов или хотя бы кровопотери. Хорошо, если у трупа не было конечностей, но у некоторых не было целой половины тела, от кого-то и вовсе осталась только грудная клетка и голова, на которой застыло выражение ужаса. Людей будто переломало, разорвала и разбросала повсюду. И посреди всего этого, будто бы наслаждаясь окружающим хаосом и кровью, стояла тварь. На самом деле она просто переваривала сейчас все сожранное. Ее безобразные ноги были разной длины, толщины и даже числом суставов. Это был огромный девятиметровый кадавр, который можно было описать лишь как смесь кожаного пузыря с зеленой слизью внутри, паука, жабы и гориллы. У существа имелось три руки. В одной из них он сжимал половину чьего-то тела. Вторую засунуло в огромный неровный рот, из одного уголка которого торчал обломанный желтый клык, а из другого текло что-то сизое и пузырящееся. А третья безвольно висела, словно не подчинялась существу вовсе. Растущий с правого бока огромный пузырь, наполовину заполненный зеленой и слизью, то распухал, то опадал, пульсируя, будто огромное вынесенное за пределы тела гнилое сердце. Жуткая химера. Несчастная лошадь, пытавшаяся выбраться из-под завала в конюшне, обреченно заржала, и кадавр тут же пришел в движение. Молниеносным, невозможным для такого огромного тела рывком он подскочил к ней. Схватил животное рукой, до того висевшей как плеть, и, раскрыв пасть на невозможный угол, засунул туда лошадиную голову, после чего сомкнул челюсти. Голова огромной лошади, весом в несколько сот килограммов, отделилась так легко, словно она была мертва уже как минимум неделю. Лишив несчастное животное головы, кадавр снова застыл, сжимая уже в двух конечностях мертвые тела и нисколько не опасаясь того, что часть руин вокруг него все еще горела. А я стоял у подножия гряды холмов на краю поля подсолнечников, которые раньше радовали глаз солнечной желтизной, а теперь лежали вытоптанные сплошным бурым ковром смотрел на то, что осталось от моего дома, на то, что его уничтожило, и в моей голове билась только одна мысль, только одно желание. Только бы Лила была жива. Жуткую тварь я, конечно, уничтожил. Это было непросто, и пришлось поработать не только магией, но и клинком, когда Химера все же умудрилась сократить дистанцию и схватить меня одной из своих рук, для чего даже отпустила настрадавшуюся лошадь. В этой схватке я и понял, что это за существо и откуда взялось. Собран этот кадавр был на славу, а я ни мгновения не сомневался, что эта тварь собрана магическим образом, поскольку она не способна была существовать никаким другим образом, кроме как с помощью магии. Клинок вяз в липкой плоти, которая даже не кровоточила, а сама плоть пыталась срастаться обратно, и добрая половина, вложенная в заклинание маны, рассеивалась телом чудовища в окружающее пространство. Только десять минут ушло у меня на то, чтобы, танцуя по руинам своего родового гнезда, в попытках не попасть в лапы твари, залить его таким количеством маны, что его пузырь сбоку не выдержал и лопнул, забрызгав кадавра его же собственными выделениями. Как оказалось, к ним у него никакого сопротивления не было, и он буквально за десять секунд превратился в кучу дымящейся плоти, воняющей еще больше, чем воняла живая тварь. Но это было только начало. Победа над кадавром еще ничего не значила. Вообще ничто не значило совершенно ничего, кроме ответа на вопрос «Жива ли моя Лила?». Ее не было среди тел, разбросанных в округе, и оставалось только выяснить, нет ли ее под обломками дома. Я принялся разгребать обломки. На последних остатках магии, помогая себе руками и какими-то подручными импровизированными инструментами, я разбирал завалы, сжигал зеленую воняющую слизь, тушил огонь, не позволял подобраться к нужному месту, сдвигал упавшие перекрытия и постоянно находил тела. Людей, собак, кошек, птиц. И далеко не только тех, которых содержала прислуга. О хозяйстве особняка я знал немало. И далеко не только тех, кто умер вследствие атаки магической твари, но еще и тех, кто наверняка стал результатом или даже причиной каких-то экспериментов. С непомерно раздутыми конечностями, с искривленными головами, с неподдающимся подсчету количеством глаз, животные явно не относились к числу тех, которых растила прислуга, и это весьма красноречиво намекало, кто виновен в том, что случилось. Но рубить с плеча я не торопился. В конце концов, как у любого знатного и древнего рода, у нас было немало противников и хотя вряд ли у кого-то из них хватило бы духу устроить такую открытую атаку, отбрасывать этот вариант я не торопился. Сперва нужно было кое-что проверить. Поэтому я продолжал разгребать завалы, переходя с жилого крыла в хозяйственное, потом на хлев и под конец на конюшню. Здесь я ее и нашел. Кажется, Лила почуяла неладное и попыталась сбежать из особняка, когда все началось. И она даже успела добежать до конюшни и взнуздать лошадь ту самую, которую пожрал монстр. Но вот сбежать она уже не успела. Конюшня обрушилась, придавливая животное, а обломившаяся балка острым концом пропорола грудь моей любимой в районе сердца, моментально убив ее. Я этого ждал. Боялся и ждал. Я уже понимал, что слишком долго копаюсь здесь. Что даже если Лила жива, то она или уже вернулась бы обратно, поняв, что угроза миновала, или умерла под завалами от переохлаждения, кровотечения или удушья. Я этого ждал. Я на это настраивался. И, наверное, поэтому почти ничего не почувствовал. Только опустошение. Последние эмоции вылетели из меня, как нагретый воздух из распоротого воздушного шара. И я, глядя в бледное, без единой кровинки лицо любимой, даже ничего не мог сказать. Не мог и не хотел. Здесь все равно не было того, кто мог бы услышать. Того, Кому стоило бы все это услышать? Ох, как много услышать! Я продолжил раскопки, даже несмотря на наступившую ночь, и продолжал их до самого утра. Я должен был убедиться. И убедился. Раскопал тела всех, кто находился в особняке в тот момент, когда я отъезжал. От кухарки до конюха. Кроме одного. Конечно же, не было Вальтора. Это он своими экспериментами, которые закономерно вышли из-под контроля, породил эту тварь, с которой сам же Создатель не смог справиться. Теперь все стало ясно. Он не совладал с чудовищем и в страхе бежал из особняка, оставляя его на произвол судьбы, вместе со всеми, кто находился внутри. Будь я среди этих людей, возможно, смог бы исправить ситуацию, но, вероятнее всего, именно моего отъезда Вальдур и ожидал, чтобы сделать то, что сделал чтобы я не заявился в самый неподходящий момент и не испортил момент его триумфа. Триумфа, который обратился катастрофой для всех, кроме самого Вальтора. Хорошо, что я не успел дать отцу обещание, которое он пытался из меня вытянуть на смертном одре. Я потратил много времени на то, чтобы разослать сообщение о смерти всем родственникам погибших слуг сопровождая каждое из них внушительной денежной компенсацией, снятой со счета одного из многих банков, в которых у нашей семьи вклады были сделаны еще века назад. Каждой семье было предложено приехать и забрать тело, и похоронить самостоятельно или доверить захоронение нам. То есть теперь уже мне, ведь Вальтур так и не появился после всех этих событий. Лилу я похоронил прямо на месте особняка, на том самом поле подсолнечников. Я не стал оставлять никаких памятников или даже табличек, которые указывали бы на то, кто здесь покоится. Только положил в могилу кольца, которые должны были связать наши жизни, а в итоге, пусть и косвенно, стали причиной смерти. Сложись ситуация чуть-чуть по-другому, я бы оставил в могиле лишь одно кольцо, надев второе на палец, специально, чтобы ушедшая за грань душа как можно скорее позвала меня к себе, и мы воссоединились в том» потустороннем мире. Но ситуация была не другая. Мне еще рано было торопиться в загробный мир, потому что у меня еще в этом остались недоделанные дела. Одно очень важное дело, самое важное в моей жизни. Дело, которое следовало бы сделать уже давно. Моя жизнь разделилась на до и после, и пусть при взгляде со стороны могло показаться, что я делаю все то же самое, что делал до этого, путешествую, обучаюсь и прогрессирую, Реальность была иной. Теперь все, что я делал, было подчинено одной цели — уничтожить собственного брата. Лишённый места, куда хотелось бы, куда можно было бы вернуться, лишённый причин это делать, я легко и быстро срывался в любое место, из которого приходили вести о незнакомом маге, который появился неизвестно откуда и теперь вовсю привлекает к себе внимание. Я скакал по миру, как блоха по уличной собаке, реагируя на каждое такое сообщение. Но то не успевал застать того, кого искал, то заставал, но это оказывался даже близко не Вольтор, и все, что мне оставалось — ждать следующего такого сообщения. И во всех своих поездках и вынужденных поисках я всегда искал за счет чего можно стать сильнее. Не обязательно в магическом плане, это могли быть и те же тренировки, которым я посвящал свою жизнь до... А могли быть всяческие сомнительные задания, которые я выполнял, чтобы заручиться поддержкой влиятельных людей и в нужный для себя момент спросить с них старый долг. Я искал новые виды плетений, скупал необычные артефакты и зелья, изучал книги, карты и древние заклинания. У меня везде имелись информаторы. Я реагировал даже на людские слухи или шутки, использовал все, чтобы найти своего заклятого врага. И вот наступил момент, когда я отыскал Вальтора. Встреча произошла практически случайно, и никто из нас не был к ней готов. Но это не помешало нам устроить магическую дуэль, которая разметала в пыль несколько окружающих нас зданий и чудом не унесла ничьих жизней, хотя пострадавшие и были. Собственно, только то, что я отвлекся на спасение людей от падающего на них здания и позволило Вальтуру снова позорно бежать с поля боя. Он всегда так поступал и здесь тоже не изменил своим привычкам. После этого прошло много лет. Годы сменились десятилетиями, десятилетия веками, но моя жажда мести лишь разгоралась от времени, все сильнее и сильнее. Ее раздувало то, что я никак не мог достать Вальтура окончательно. Он ускользал, прятался и нападал из-под тяжка. Мы не раз сходились в схватках, и каждый такой бой приводил все к большим разрушениям. Братец тоже не терял времени зря и постоянно прогрессировал в магии, хотя и оставался среди нас двоих тем, кто отстает, Совсем чуть-чуть отстает, Ровно настолько, чтобы достаточно было допустить всего одну ошибку, чтобы инициатива перешла к нему в руки. Периодически так и случалось. Вальтор предпочитал не драться лично, а посылал ко мне убийц, которые травили еду, пытались застрелить издалека или заколоть в толпе, А если все это не заканчивалось успехом, то есть всегда, то посылал одно из новых своих зверушек. Он явно поднаторел в магии, создавая химер с момента разрушения особняка, и его кадавры отныне поддавались хоть какому-то контролю. Впрочем, выжить им это не помогало. Я тоже не сидел, сложа руки. Обнаружив новое место пребывания Вальтора, я пошел на него с армией. Воспользовался тем, что много кто и много где был мне много чего должен — Я шел на штурм, ведя армию в первых рядах, и в первых же рядах врывался в пристанище брата, чтобы поднять его на копье. Несколько раз я успевал перехватить его раньше, чем у него появлялась возможность ускользнуть одними ему знакомыми способами. И тогда все снова заканчивалось пепелищем, только уже площадью в сотни квадратных метров. И каждый раз Вальтур снова умудрялся сбегать. Каждая подобная битва становилась масштабнее и страшнее предыдущей. Во время очередного побоища сама земля под нами треснула, образовав глубокий и широкий каньон, поглотивший сразу половину армии. Как моей, так и его. И я понял, что если так будет продолжаться дальше, то очередная битва просто уничтожит наш мир. Но я готов был заплатить эту цену. За смерть Вальтора готов. Уже даже не ради Лилы, а ради самого себя. Так и родилась идея отковать чудесный нож, который сможет спасти меня из умирающего мира, если до этого дойдет дело. Спасти меня, но оставить там Вальтора, чтобы он подох с максимальной вероятностью. Но даже максимальной вероятности, как показывает практика, оказалось недостаточно». Ничего не отвечая, Вальтуру, я спрятал мономат и сгустил в руке нож. Он был создан для того, чтобы уничтожить моего брата, и поэтому именно им я и должен был это сделать. — Вот он, герой дня! — довольно произнес Вальтор, поднимаясь со своего трона. — Чудесный нож с не менее чудесным камешком. А знаешь, когда меня буквально засосало в какую-то крошечную щель, перетирая плоть и дробя кости, я решил, что все, ты победил. Но потом открыл глаза и понял, что я жив. «Жив и здоров. Хоть и нахожусь хрен знает где, а рядом этот камешек чудесный. И даже магия при мне, хоть и тело незнакомое. А самое главное, тебя тут нет. Чудеса да и только. Это я, правда, уже потом понял, когда удостоверился, что никто не желает меня убить. Но оттого было лишь приятнее. Вот мог бы ты вообще не появляться здесь, а? Так хорошо без тебя было. А ты, как всегда, весь праздник испортить решил». «Слушай, ты!» — срывающимся голосом крикнула у меня за спиной Ванесса. «Не знаю, что ты такое несешь и что вас связывает, но Марк не единственный, у кого есть к тебе счеты. Ты вообще знаешь, кто я?» Вальтур призадумался. «Избалованная аристократка. Может быть, сотрудник какой-то секретной службы. Ах, да, ты же первый в этом мире маг Бескон. Необычайный прорыв для здешней магии. Согласен, признаю». Значит, ты понимаешь, что я могу легко уничтожить тебя лишь одним желанием? — Желанием? Пожалуй. Вальтор наклонил костяную голову к плечу. — Уничтожить? Это вряд ли. Как ты собираешься уничтожить то, чего нет? — О, я тебе покажу, — процедил я, делая шаг к Вальтуру. Как уничтожить то, чего нет? Как уничтожить то, чего никогда не было? Как уничтожить то чего и не должно было быть, в любом порядке. — Отлично! — притворно обрадовался Вальтор. — Буду премного благодарен. Приступай. Он усмехнулся и внезапно исчез.